Я пожелал Джейку удачи, однако ему все равно не повезло. Через неделю начальник почты, и детектив отправились каждый по своему маршруту. Первое — в кругосветное путешествие, второго бюро снялось расследование дела. Ниже приводятся выдержки из моих дневников между 1975 и 1979 годами. 20 октября 1975 года. Разговаривал с Джейком, он обозлен и брыщет ядом во все стороны, говорит, что ему ровным счетом на все наплевать, он уйдет с работы, подаст отставку и уедет на ферму к сыну в Орегон. Но пока я еще работаю в бюро, я задам им жару. Уверен, что ему не по карману этот красивый жест бросить работу сейчас и за этого потерять пенсию. 6 ноября 1975 года. Разговаривал с Джейком, говорит, что у них в северо-восточной части штата повальная кража кота. Его крадут по ночам, грузят в машины и отводят в северную и южную Дакоту. Он провел несколько ночей вместе с другими агентами на пастбище под открытым небом среди стат, поджидая грабителей, которые так и не появились. «Мои мерзну же я здесь, старик, такая тяжелая работа мне не по годам». Сказал, что Мейли Коннор уехала в Царасотту. 25 ноября 1975 года. День Благодарения. Проткнулся утром, подумал о Джейке и вспомнил, что ровно год назад ему привалила удача. Он пошел на обед к Адди и она поведала ему о Куине и Голубой реке. Я решил все же не звонить ему, мой звонок может лишь усугубить мучительные воспоминания, связанные с этой годовщиной. Вместо этого я позвонил Фреду Уилсону и его жене Элли и пожелал им приятного аппетита перед праздничным обедом. Фред спросил меня Джейки и ответил, что разговаривая с ним в последний раз, узнал, он ловит грабителей, угоняющих скот. Фред сказал. Да, они стараются загнать его в конец, чтобы он больше не думал о том деле, которое парни из бюро прозвали гремучей змеёныш». Они передали следствие молодому детективу по фамилии Нелсон. Только так, для виду. Хотя юридически дело еще не закрыто, на самом деле бюро поставило на нем крест. 5 декабря 1975 года. Разговаривал с Джейком. Первое, что он сказал, «Тебе, наверное, интересно будет узнать, что почтмейстер Жив-здоров и находится в Гонолугу. Рассылает направо и налево почтовые открытки. Уверен, что послал открытку и Куинну». Говорит, что до тех пор занимается ловлей грабителей, угоняющих скот и страшно от этого устал. Мне стоило бы присоединиться к грабителям, они зарабатывают в сто раз больше, чем я. 20 декабря 1975 года. Получил поздравительную открытку к Рождеству от Мэрили Коннор. Она пишет «Сарасота прекрасно. Я впервые провожу весну в теплом климате и должна честно признаться, что совсем не скучаю по дому». «Знаете ли вы, что в Сарасоте проводит зимний сезон цирк «Ринглинг Бразерс»? Мы с кузиной часто ездим смотреть, как репетируют перед выступлением циркачи. Это страшно интересно. Мы подружились с одной русской, которая тренирует акробатов. Да пошлет вам Бог удачи в новом году и примите, пожалуйста, от меня небольшой подарок». Это был любительский снимок Адди из семейного альбома. Ей было тогда примерно 16 лет. Адди стоит в цветущем саду, на ней белое летнее платье и такая же белая ленточка волоса. В руках она держит белого котенка, очень осторожно, словно он так же нежен, как ажурная листва вокруг. Котенок вздевает. На обратной стороне фотографии Мерили написала. Аделаида Минерва Мейсон родилась 14 июня 1939 года, отозвана назад, 29 августа, 1975 года. 1 января 1976 года. Звонил Джейк, пожелал счастливого Нового года. Голос то него, как у могильщика, роющего могилу для самого себя. Сказал, что провел новогоднюю ночь в подпеле, читая Дэвида Коттефильда. В бюро устроили праздничный вечер, но я не пошел, иначе на Филфте бы свернул кое-кому голову, Может, даже немало, — голов, — но и в пьяном, и в трезвом состоянии, и как только оказываюсь рядом с шефом, еле удерживаюсь, чтобы не двинуть по его толстой роже. И я сказал, что получил к Рождеству открытку от Мэрили, и описал фотографию Адди, которую она прислала вместе с поздравлением. Он ответил, что получил точно такой же снимок. Но что это означает? Почему она пишет отозвано назад? Я попытался объяснить ему, но он прервал меня... Буркнув, что это слишком заумно для него, и добавил. «Я люблю Мэрили. Я всегда говорил, что она милая женщина, но слишком недалекая». 5 февраля 1976 года. На прошлой неделе купил рамку для фотографии Адди. Поставил снимок на столик в спальне, но вчера убрал в ящик. Фотография тревожит меня. Все кажется таким живым, особенно девающий котенок. 14 февраля 1976 года. Получил три послания по случаю Дня Святого Валентина, день влюблённых, когда посылаются любовные или шутливые послания. Одно от старой школьной учительницы Мисс Вуд, другое от налогового инспектора, и третье, заканчивающееся словами «С любовью, Боб Куинн». Это, конечно, шутка Джейка, вероятно, так он представляет себе чёрный юмор. 15 февраля 1976 года. Позвонил Джейку, и он признался, что открытка от него. Я спросил, не был ли он пьян, сказал, что был. 20 апреля 1976 года. Получил коротенькое письмо от Джейка, нацарапанное на почтовой бумаге с изображением мотеля Прерия. Провел здесь два дня, собирая сплетни в основном в ОК-кафе. Почтмейстер все еще в Гонолулу, У Хуаниты Куин был удар. Я хорошо отношусь к Хуаните, огорчился, узнав за ее болезни. Но лучше ее здоров, как бык. Мне это на руку. Не хотелось бы, чтобы с ним стряслась какая-нибудь беда, прежде чем наложу на него свою лапу. Бюро, быть может, и забыл об этом деле, но только не я. Я никогда не откажусь от него. Искренне твой. 10 июля 1976 года. Звонил вчера вечером Джейку после двухмесячного перерыва и разговаривал с совершенно новым Джейком Пеппером, или точнее со старым деятельным веселым, словно он пробудился от глубокого сна и, отдохнув, снова готов ринуться в бой. «Я тотчас же узнал, что вызвал у него такой подъем духа. Поймал за хвост самого дьявола. Дельца, что надо». В действительности же несмотря на один весьма интригующий момент, было самым обыкновенным убийством. Во всяком случае, таким оно показалось мне. Двадцати двухлетний молодой человек жил с престарелым дедом на скромной ферме. В начале весны внук убил деда, чтобы получить наследство ферму и присвоить себе деньги, которые его дед собирал по грошу и прятал у себя под матрасом. Соседи заметили, что старый фермер отчет, а парень раскатывает на сверкающей новой машине. Уведомили полицию, и та вскоре обнаружила, что внук, который не мог объяснить причину внезапного исчезновения деда, купил новую машину, заплатив за нее старыми банкнотами. Подозреваемый в убийстве парень не желал ни отрицать, ни признавать свою вину, хотя власти уверены, что убийство совершил он. Сложность заключалась в том, что никак не могли обнаружить труп, а без этого нельзя арестовать подозреваемого. Но как ни искали, жертву найти не удавалось. Местная полиция обратилась в бюро расследований штата, и Джейку поручили распутать дело. Невероятная история. Этот парень — настоящая продуная бестия. Сотворил со стариком нечто дьявольское, и если нам не удастся обнаружить тело, он избегнет наказание. Но я уверен, что труп спрятан где-нибудь на ферме. Чутье подсказывает мне, что внук разрубил дедушку на мелкие куски и закопал их в разных местах. Мне нужна только голова». и я найду ее, если даже мне придется перепахать всю землю акр за акром или дюйм за дюймом. После того, как нас разъединили, меня охватил настоящий приступ злости и ревности, точно я узнал об измене своей в отлюбленной. Я и в самом деле не хотел, чтобы Джейк проявлял интерес к какому-либо другому делу, кроме того, которое волновало меня. 20 июля 1976 года. Телеграмма от Джейка. Нашел голову, одну руку и две ноги. Отправляюсь на рыбную ловлю, Джейк. Интересно. чего он послал мне телеграмму, а не позвонил? Может, думает, что я не буду радоваться его успеху? Нет, я рад. Я знаю, что теперь, по крайней мере, его честь как-то восстановлена. Надеюсь только, что он отправился на рыбную ловлю куда-нибудь неподалеку от Голубой реки. 22 июля 1976 года. Написал Джейку поздравительное письмо и сообщил, что уезжаю за границу на три месяца. 20 декабря 1976 года. Получил рождественскую открытку из Сарастоты. Если будете в этих краях, не забудьте заглянуть, да благословит вас Бог Мэрили Коннор. 22 февраля 1977 года. Записка от мэйли Я все еще подписываюсь на газету своего родного города и думаю, что прилагаемая вырезка может заинтересовать вас. Я написала письмо ее мужу. Когда с Адди произошел несчастный случай, он прислал мне прекрасное письмо. В вырезке сообщалось о смерти Хуаниты Куин. Она угляла во тьме. Странно, но после ее смерти не было ни церковной службы, ни похорон, так как покойная просила, чтобы ее кремировали, и пепел развеяли по Голубой реке. 23 февраля 1977 года. Позвонил Джейку. Он сказал смущенно, «Привет, старина, ты совсем меня забыл». Но я послал ему письмо из Швейцарии, на которое он не ответил, и дважды звонил ему на Рождество, но не заставал дома. Ах да, я был в Орегоне. Наконец я сказал ему о главном, некрологии Хуани Текуин. Джейк визобиняков заявил, «Мне это кажется подозрительным». А когда я спросил, почему, ответил, «Кремастая у меня всегда вызывает подозрения». Мы поговорили с ним еще четверть часа, но разговор получился не лоский. Он говорил напряженно, с явным усилием. Вероятно, я напомнил ему о делах, которые он, несмотря на всю свою моральную стойкость, старается уже забыть. 10 июля 1977 год. Позвонил Джейк. Он в приподнятом настроении, без всякого вступления заявил мне, «Как я и говорил тебе, кремация всегда внушает подозрения, Боб Куин новобрачный». В общем-то, все знали, что у него есть другая семья женщина с четырьмя детьми и все от сквайра Куина. Он держал их в Эпплтоне, что находится примерно в ста милях отсюда к юго-западу. На прошлой неделе Куин женился на этой женщине, привез на ранчо новую жену и весь выводок гордый собой, как петух. Они-то перевернулось бы в гробу, если бы у нее был гроб. Ошеломленной быстротой, с какой он излагал новости, я задал глупый вопрос: сколько лет детям? Он ответил: старшие семнадцать, а младшие десять. Все девочки. И скажу, у тебя весь город кипит. Здесь вполне спокойно могут проглотить убийство и даже несколько убийств. Не очень то смутит этих людей. Но когда их светлый рыцарь, этот прославленный герой войны, появился здесь со своей бесстыжей потаскухой и ее четырьмя ублюдками, это оказалось слишком для пресвятерианской морали. Я сказал, «Мне жаль этих детей эту женщину!» Джейк в ответ изрек, «Я приберегу свои сожаления для коней. Если бы сохранилось тело, которое можно было бы эксгумировать, Я уверен, судебный врач обнаружил бы в нем приличную дозу жидкого никотина. Я сказал, что сомневаюсь в этом. Вряд ли Куин стал бы причинять зло Хуаните. Она была алкоголичкой, и он пытался ее спасти, он любил ее. Тогда Джейк тихо произнес. И ты, конечно, считаешь, что он не имеет никакого отношения к несчастному случаю происшедшего от Адди? Я ответил ему, что Куин собирался убить ее и в конце концов сделал бы это, но она утонула. Джейк сказал. «Ну, конечно. Избавила его от хлопот. Окей. не же случай с Клевом Андерсоном и с Бакстерами. Я признал, да, все это дело рук Куинна. Он совершил эти преступления и высчитает себя мессией, призванным выполнить свой долг. Джейк спросил. «Так почему же Куинн дал приспокойно смыться бачмейстеру?» В я. — Думаю, что старика Джейгера еще ожидает встреча в Самарве. Капигартон к роману «О Харрис. Встреча в Самарве» служит восточная притча, в изложении Сомерса Томоева, в которой рассказывается о том, как человек из Багдада, по встречах на базаре смерть, решает скрыться от нее в Самарве, но смерть настигает его и там. Куин пересечет его однажды дорогу. Он не успокоится, пока не сделает этого. Он ведь ненормальный, как ты знаешь. Перед тем, как повесить трубку, Джейк язвительно спросил. — А ты нормальный? 15 декабря 1977 года. Увидел витрине комиссионного магазина бумажник из черной крокодиловой кожи. Он был в прекрасном состоянии, и на нем стояли инициалы Д.П., Я купил его и послал Джейку в подарок к Рождеству, желая заключить с ним мир, поскольку наш последний разговор закончился размолвкой. Рассердился он на меня, а не я на него. 22 декабря 1977 года. Рождественская открытка от верной миссис Коннор. Я работаю в цирке, но, конечно, не акробаткой. Я дежурный администратор. Это почище самой увлекательной игры». Наилучшие пожелания к Новому году. 17 декабря 1978 года. Открытка от Джейка с четырьмя кое-как нацарапанными строчками. Лаконично, не слишком сердечно благодарить за бумажник. Я чувствительно к такого рода вещам, и писать звонить ему больше не буду. 20 декабря 1978 года. Рождественская открытка от Мэрили Коннор, только с ее подписью. От Джейка ничего нет. 12 сентября 1979 года. На прошлой неделе в Нью-Йорке были проездом в Европу, их первое путешествие, Фред Уилсон с женой, счастливы как молодожены. Я пригласил их вместе пообедать. Разговор за столом свел в цех заволнованному обсуждению предстоящей поездки. Но выбирая десерт, Фред сказал, «Я заметил, что ты ничего не говоришь о Джейке». Я изобразил удивление и, между прочим, обронил, что не получал ничего от Джейка уже более года. Проницательный Фред спросил меня, уж не поссорились ли вы с ним, и я пожал плечами. Ничего особенного между нами не произошло, просто мы не всегда одинаково воспринимаем одни и те же факты. Тогда Фред сказал, у Джейка в последнее время плохо со здоровьем, эмфизема. В конце этого месяца он уходит в отставку. Дело не мое, конечно, но, думаю, было бы хорошо, если бы ты позвонил ему. Он сейчас очень нуждается в дружеской поддержке. 14 сентября 1979 года. Я всегда останусь благодарен Фреду Уилсону за то, что он помог мне побороть гордость и позвонить Джейку. Мы говорили с ним сегодня утром так, будто общались накануне или за день до того. Никто бы не подумал, что наша дружба прерывалась на какое-то время. Он подтвердил, что уходит в отставку. Осталось только 16 дней. Сказал, что собирается жить вместе с сыном в Орегоне, но перед этим думаю провести пару дней в мотеле «Прерия». В этом городе у меня кое-какие незаконченные делишки. Хочу выкрасть в суде несколько протоколов для собственного досья. Послушай-ка, почему бы нам не съездить туда вдвоем? Повидались бы. Я мог бы встретить тебя в Денвере и подвезти до места на машине. Джейку не пришлось меня уговаривать. Даже если бы он не пригласил меня, я бы сам предложил ему поехать вместе. Я часто представлял себе наяву или во сне, как снова приезжая в этот грустный городок, мне хотелось еще раз увидеть Куинна, встретиться и поговорить с ним один на один. Было 2 октября. В результате Джейк отказался поехать вместе, но одолжил свою машину, и после обеда я сразу же отправился из мотеля «Прерия», чтобы поспеть к назначенному часу на ранчо БК. Я вспомнил, как в первый раз проезжал по этим местам — полная луна, заснеженные поля, жестокий холод, коровы, жмущиеся друг к другу, стоящие небольшими группками — руки пар от теплого дыхания в ледяном воздухе. Сейчас в октябре пейзаж был прекрасен по-своему. Щебенчатое шоссе напоминало темную полоску моря, разделяющую два золотистых континента. По обеим сторонам сверкала обожженная солнцем стерня скошенной пшеницы, переливающаяся под безоблачным небом всеми оттенками желтых красок. Быки горделиво расхаживали по пастбищам, а коровы, и среди них недавно отелившиеся с молоденькими телятами подщипывали траву, подремывая на ходу. У въезда на ранчо стояла девочка, першить на доску, ту самую на которой были изображены перекрещенные томогатки. Улыбаясь, она сделала мне знак, чтобы я остановился. — Девочка! — Привет! Я Нэнсти Куин. — Папа послал меня вам навстречу. — Кака! «Спасибо». Нэнси Куин открывает дверцу машины и забираясь у нее. «Он ловит рыбу, я покажу вам где». Это была веселая двенадцатилетняя девчонка, осыпанная веснушками с головы до ног, сорванец со щербатыми зубами. Золотисто-каштановые волосы коротко стрижены, На ней был старенький купальный костюм, одно колено перевязано грязным бинтом. «Т.К.» — указывая на повязку. «Ушиблась?» Нэнси Куин. Не, это меня скинул лошадь. — Так а как скинула? Нэнси Куин. — Скинул скверный парень. Это такой противный заребец, оттого-то и прозвали его скверным парнем. Он сбрасывает тебя с тебя всех ребят здесь на ранчо, да и взрослых парней тоже. Ну, а я поспорила, что проеду на нем. И проехала. Около двух секунд, точно. — А вы приезжали сюда раньше? — Так а. — Приезжал как-то много лет назад. Но это было ночью, я помню деревянный мост. Мэнси Он вон там. Мы проехали по мосту, и я, наконец, увидел голубую реку. Но она промелькнула мгновенно, словно птица в полете. Ее скрывала сверкавшая оттенними красками листва, нависавшиеся над водой деревьев, которые стояли голыми в первое мое посещение. «Вы бывали когда-нибудь в Эпплтоне?» «Тека». «Нет». — Нэнси Куин. — Никогда не бывали? — Как странно. Я еще не встречал никого, кто не видел Эпплтона. — П.К. — А там есть что-нибудь интересное? — Нэнси Куин. — Да нет, просто мы жили там. Но здесь мне нравится гораздо больше. Тут ты предоставлена самой себе и делай, что хочешь. Хочешь — лови рыбу, хочешь — стреляй койотов. Папа посулил, что будет выдавать мне по доллару за каждого убитого койота. Но когда ему пришлось заплатить более двухсот долларов, он сократил плату до пятидесяти центов за штуку. Ну да на что мне деньги. Я не похож на своих сестричек. Те все время торчат перед зеркалом. У меня три сестры, но им здесь не очень нравится. Они не терпят лошадей, да и все остальное тоже. У них, ну, уме одни мальчишки. Когда мы жили в Эпплтоне, Папа приезжал редко, примерно раз в неделю. Сестры красили губы, душились, и у них была пропасть дружков. Мало против этого не возражала. Она и сама-то вроде сестер, страшно любит прихорашиваться. А уж папа строк так строк не позволяет сестрам заводить дружков или красить губы. Как-то раз приехали навестить сестер старые приятели из Аполлтона, так отец встретился на пороге с дробовиком в руках. Сказал, увидит еще раз им голову. Ну и сдирались отсюда эти парни. Девчонки проклакали себе все глаза. А я только посмеивалась в свое удовольствие. Видите ту развилку на дороге? Притормозите-ка там. Я остановил машину, и мы оба вышли. Она указала на идущую внизу между деревьями темную заросшую тропинку. Дальше идите по ней. Т.К. Внезапно испуганной перспективой остаться в одиночестве. А ты не пойдешь со мной? Нэнси Куин. Отец не любит, когда ему кто-нибудь мешает вести деловой разговор. Така Ну что ж, еще раз спасибо за все. Нэнси Куин. Не за что. Она удалилась, насвистывая. В отдельных местах тропинка так заросла, что мне приходилось нагибать ветки, чтобы они не били мне в лицо. Вереска колючки каких-то незнакомых растений цеплялись за брюки. На вершинах деревьев громко каркали вороны. Мне попался на глаза филин, было странно видеть его днем, он моргал глазами, но сидел неподвижно. В одном месте я чуть было не угодил ногой в осиное гнездо. Старый полый пеньки шмяки шел черными дикими овцами. И повсюду за меня заносился шум реки, негромкое журчание медленно текущей воды. Вдруг на повороте тропинки я увидел реку и Куин тоже. На нем был резиновый костюм, высоко в руке он держал, словно дирижерскую палочку, гибкую удочку. Он стоял по пояс в воде, и его непокрытая голова была повернута ко мне в профиль. В волосах уже не было проседи, они все стали белыми, как та водяная пена, что кружилась вокруг его бедер. Мне вдруг захотелось повернуть назад и бежать прочь, так сильно эта сцена напомнила мне тот день, когда так похожий на Куин на преподобный Билли Джо Сноу ожидал моего приближения, стоя по пояс в воде. Я услышал свое имя, Куин звал меня и, делая мне знаки, рукой брел по воде к берегу. Мне припомнились молодые быки, гордо разгуливавшие по золотистым полям. Куин, в от воды резиновом костюме, удивительно напоминал их. Он был также полон жизненных сил, Так могучий и опасен, как и они. Если бы не седые волосы, он, казалось, ничуть не постарел, напротив, даже выглядел на несколько лет моложе, пятидесятилетний мужчина в расцвете сил. Он присел, улыбаясь на скалу, и пригласил меня занять место рядом. В руках у него было несколько форелей Вроде бы мелковатые, но есть можно вкусные. Я упомянул о Нэнси. Он ухмыльнулся и сказал «О да, Нэнси, милая девочка». Больше он ничего не прибавил, не упомянул ни о смерти жены, ни о том, что женился снова, видимо, считая, что все это и так известно. Он сказал, что мой звонок удивил его. Почему же? Не знаю, но я был удивлен. Где восстановились? В мотеле Пьере. Где же еще? Помолчав немного, он спросил почти робко: Джейк Пентер с вами? Я кивнул головой. Мне говорили, что он уходит из бюро. — Да, собираюсь перебраться в Не думаю, что мне когда-нибудь придется снова свидеться с этим старым болваном, а жаль. Вы могли бы стать друзьями, если бы не его подозрения. Вот он проклят, даже считает, что я утопил бедняжку Адди Мэйсон. Он засмеялся, но тут же нахмурился. — Я так думаю, что все это — рука Божья. Он поднял руку и казалось, что сквозь его растопыренные пальцы... река вьется как черная лента дело господне его боль конец книги запись произведена центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием отвор правления в ноябрь 1982 года звукорежжиер елена ростиславская читал евгений кочергин